Глава одиннадцатая Мне повезло. Меня освободили от присутствия на праздничном обедо-ужине в честь прибытия Риага -Лойги. Но до самой поздней ночи я слушала крики, рогань и, кажется, там была драка. Муж ко мне в эту ночь не пришел, и я не знала, как к этому относиться. С одной стороны, ну и пусть. Я знать не знаю этого человека, любви к нему нет, ну, может, капелька влечения. Так это нормально, мужчина, видно, я молодая вернее мое тело а с другой стороны обидно жена я ему или где да и в этом мире без мужчины я пока не справлюсь поэтому как это не цинично звучит но приучать к себе его нужно под эти грустные мысли и шум разгулявшихся мужиков я уснула проснулась с головной болью гематомы отекли и всю правую часть тела дергал и тебе доброе утро поприветствовала феликса который практически не покидал моей комнаты «Как ты думаешь, про нас забыли?» Стоило это произнести, как в комнату вошел Гредди, довольно улыбаясь. При виде его самовлюбленной морды лица мое тело передернула мелкая дружь. «Квин, мне только сейчас сообщили, что ты сорвалась с обрыва. Как ты, малышка?» «Все болит. Пить хочется и есть». Ответила ему в надежде, что он покинет комнату, чтобы дать распоряжение. Но грэди сделал по-другому. Приоткрыв дверь, рявкнул, что есть мочи. Что ж, зато в течение двух минут мне принесли отвар и еду. Про Феликса, естественно, забыли. Дождавшись, когда хмурая девица подаст мне кружку с травяным чаем, чашку с отварными яйцами, сыром и лепешкой покинет комнату, Грэдди произнес. — Куэн, мне тут сказали, что ты решила уйти с Анреем. Так ли это? Грэдди пристально с прищуром смотрел мне в глаза. Мне было капельку страшно. — Сказать, что лоша потом уехать? Сознаться, что да, все верно? — Я сейчас с ним одна в комнате, мало ли как он отреагирует. Так и не придумав ничего, я схватила кружку и, делая маленькие глотки, лихорадочно соображала, оттягивая время ответа. Ты все еще дуешься на меня. Он, видимо, сделал свой вывод из моего молчания. Малышка, ты же сама вернешься через день. Не сможешь вынести тяготы дороги. Ты ведь не любишь выезжать на большие расстояния. Я продолжала молчать и смотреть на самоуверенного мужчину мысленно обращаясь к Всевышнему, чтобы он послал ко мне на помощь хоть кого-нибудь. Мои мольбы были услышаны. Не совсем то, что я хотела, конечно, надо было точнее желание формулировать. «Греди, ты заблудился. Здесь риага нет», — произнес зашедший Анрей. Следом за ним шла терен в руках которой была чашка с отваром изготовления травницы кары, судя по доносившемуся запаху, его ни с чем не спутать, и миска с такой же вонючей мазью а муж держал в руках чашку с тушеным мясом и овощами, кружку с чаем и косточку для Феликса. Я заглянул Квинн узнать, как она, и побеспокоился о том, чтобы она была сыта. — Ты, как всегда, опоздал и не справился со своими обязанностями, — ответил грэди и развернулся к двери, напоследок бросив. — квин не глупи. А мне хотелось выть кричать и ругаться матом. Почему так? Так все не вовремя. — Анрей, Дэрин, добрый день! Я рада вас видеть! — поприветствовала их, натянув счастливую улыбку. — Пей! — буркнула Дэрин, вручив кружку в руку. — Давай я быстро смажу шишки, некогда с тобой сидеть. — Спасибо, Дэрин! — поблагодарила девочку, понимая, что она была недовольна увиденным. — Куин, завтра я уезжаю. Утром до восхода солнца буду ждать тебя у дома Кахира, — сообщил Анрей и, не глядя на меня, покинул комнату. «Трындец!» — стукнув по кровати кулаком, я тут же взвыла от боли. «Дерин, все не так. Помоги подняться, мне нужно». Вставать было больно. Очень больно. Ногу корежила немилосердно. Но я, сцепив зубы, прошлась по комнате несколько раз, потом со стоном опустилась на кровать. «Давай намажу, станет легче». Сменила гнев на милость Дерин. «Мы все, что ты просила, сложили в два мешка. Лежат у нас в доме. Когда будешь уезжать, мимо не проедешь». «Дерин, прости, но где у вас?» «Дом Кахиры — это мой папа», — пояснила девочка. «Спасибо большое. Что бы я без вас делала? И, Дерин, принеси, пожалуйста, сюда мешок. Мне необходимо сложить вещи из сундука. А еще мне понадобятся ножницы и иголка с нитками», — произнесла. Я понимаю, что наглею. Через пять минут я стала обладательницей огромных ножниц, толстя иглы и не уступающих ей в этом ниток. Оставшись в одиночестве, я с трудом дошла до сундука, где хранилась моя немногочисленная одежда. Вытащив платье и рубаху, внимательно осмотрела их. Ткань отвратная, но выбора все равно нет. Кое-как разместившись на кровати, я принялась за работу, пыхтя и периодически всхлипывая, а также мысленно себя подбадривая, что все во благо. Стоит покинуть это место, где все ненавидят меня, где приходится подчиняться жестокому и жадному самодуру. Все обязательно наладится. Мы найдем прекрасное место около океана, построим свой дом и сделаем его уютным. Рядом не будет этой чертовой истеричной норы которая чуть не убила меня, бешеной орни из-за драки с которой настоящая Квин погибла. С этими мыслями, мечтами о светлом будущем, я до самой ночи шила брюки и жилетку. Ко мне в комнату дважды забегала Дерин. Вручила три миски мази, принесла еды для меня и Феликса, рассказала, что воины готовятся к набегу, и теперь женщины разбирают между собой мужские обязанности. Нет, их никто не заставлял делать непосильную работу, но все же к ежедневным трудностям прибавится и это. Когда одежда для дороги была готова, я с трудом разогнулась и поднялась с кровати. Понимаю, что необходим отдых и лучше поберечь себя ведь завтра в дорогу, но ничего с собой не могла поделать. Какое-то странное волнение напало на меня, предчувствие чего-то неизбежного. «Квин, все, что ты просила, я позволила взять девочкам. Ты не передумала?» В комнату без стука вошла Дара. Хотя о чем это я? Все заходят без стука. «Дарин мне уже сообщила, спасибо тебе. И нет, не передумала». «Ну что ж, посмотрим». Хмыкнула и хотела уйти. «Дара, ответь, пожалуйста, почему?» «Почему я тебе помогаю?» но я не верю что ты уедешь нет почему так спокойно а если я любовница твоего мужа не рассмеялась эта странная женщина ты наглая лентяйка но не дура за измену можно лишиться головы и ты об этом знала и не подпускала грэди себе ближе чем на вытянутую руку хоть он и предлагал тебе стать временной женой но ты же хотела занять мое место а если займу грэди не дурак И знает, что из тебя выйдет плохая жена рега Ты ни на что не годишься, лишь только греть постель, но пока интересно. А потом он найдет себе новую временную жену. И все же, тебя устраивает появление временных жен? Нет. Но что я могу поменять? Развестись? Так он не изменяет. Дети у нас есть. А расстанусь с Греди, куда идти? Без мужчины не выжить. Спасибо. Поблагодарила я женщину. Она была не намного старше квин внешне, но мудра не по годам. Хотя я не смогла бы делить своего мужчину с временными женами. И не стала. Развелась с бывшим там еще в прошлой жизни быстро. Но здесь, не там. Если передумаешь и не поедешь, тебя с Анреем разведут быстро. Как только он покинет территорию Туата, его назовут изменником. Не передумаю ответила как можно увереннее. «Если не затруднит, на всякий случай, разбуди меня за два часа до восхода солнца». «Скажу Тирке, она рано поднимается». Через минуту я снова осталась одна, для себя решив вообще не ложиться спать, чтобы не пропустить время выезда. Муж ко мне так и не пришел, не знаю, что он там себе надумал. Возможно, решил дать время определиться с выбором. «Мне сложно его винить». Из услышанного за столь короткое время я сделала вывод, что квин терпеть не могла мужа. Хвостом носилась за сладкоголосом Гредди, пила отраву, чтобы не понести от Анрея. Да и, судя по осторожным касаниям мужа ко мне, это дело у них было нечасто. И спал он, видимо, тоже отдельно. Да, выглядело это отвратительно. Хотя, а как ее винить? Молодая девица влюблена в одного, ее заставили выйти за другого. Единственный вариант — не подпускать к себе близко мужа, а через год по причине отсутствия детей развестись с ним. «Так, стоп. Я скоро свихнусь распутывать эти хитросплетения», — одернула сама себя. «Я завтра покину это место, и мы начнем. Сначала». Чтобы хоть как-то ускорить время, я принялась перекладывать в третий раз одежду в мешке, куда положила свои остальные сокровища и честно уворованные ножницы, иголку и нитки. Мне они были нужнее». «Куин, тебе надо выпить отвар!» Кара передала. Незнакомая девушка вручила мне кружку с теплой жидкостью. Я настороженно нюхнула, проверив на всякий случай, но этот непередаваемый запах ни с чем не спутать. «Фу!» — промычала, возвращая девушке кружку. Так кивнула и тут же исчезла. Побродив по комнате еще пять минут, я почувствовала, что жутко устала, ноги не держат, а голова стала тяжелой. «Феликс, если я засну, ты гавкни!» Обратилась к собаке, укладываясь на кровать. Пробуждение было отличным. Целых две секунды. «Свет! На улице светло!» «Феликс, мы проспали!» — воскликнула, поднимаясь с кровати. Напялив на себя платье и подхватив мешок, я вывалилась из комнаты. Людей в холле практически не было, как обычно бывает за два часа до обеда. «Черт, черт, черт!» Рванула к выходу, выскочила на улицу и устремилась к дому Кахира, понимая, что все бесполезно. Солнце уже было высоко, и Анрей наверняка решил, что я выбрала остаться в Туате. Достигнув окраина селения, заметила уходящие вдаль следы телеги. «Феликс, он уехал», — всхлипнула я и тут же возмутилась. но «Ну нет, так просто ты от меня не отделаешься» развернулась, сжимая челюсти от боли после каждого шага, и направилась в дом. — Дара! Мне нужна Дара! — крикнула, зайдя в холл, и, не останавливаясь, промчалась, насколько это возможно в моем состоянии, на кухню. — Где Дара? — спросила у женщин, но те, как обычно, меня игнорировали. Пришлось заорать. — Где Дара? — Что ты опять творишь? — голос женщины раздался за моей спиной. — Дара, мне нужна твоя помощь. Я не понимаю, что произошло, но меня вырубило, и Анрей... Он уехал. — Грэдди поручил дать тебе успокоительного, чтобы не волновалась, — тихо пояснила женщина. — Он решил, что ты просто бесишься. — Дара, мне нужна лошадь, точнее, две, — заметив зашедшего с корзинкой в руках ляма, я добавила. — И вот этот раб. — Квин, я поражена твоей наглостью, — воскликнула женщина и демонстративно сложила руки на груди. «Если бы не поручение твоего мужа, меня здесь уже не было бы. Я не знаю, как заплатить за лошадей, но я обязательно верну все». «Квинн, лошади и раб? Это много. Да и Грэдди будет недоволен». «Да,